Дружба кошки и мыши Решили как-то раз кошка и мышь забыть старые обиды, подружиться и жить вместе. Одним теплым летним вечером кошка, которая всегда думала наперед, сказала «Знаешь, отдыхать — это хорошо, но нам нужно готовить запасы на зиму, Скоро начнет холодать, мышь с радостью согласилась, и на следующий день они купили большой кувшин жира. Но он не помещался в доме, и мышь предложила поставить его в прохладном углу церкви, где он был бы в безопасности. Так они и поступили. Принесли кувшин в церковь, нашли подходящее место, оставили его там и отправились домой. Но кошка не могла избавиться от мыслей об их запасах жира. Вот бы лизнуть его хотя бы чуть-чуть. Прошло несколько дней, а навязчивые мысли не покидали кошку. Наконец она решила, ничего не случится, если она съест немного. Она сказала мыши, что пойдет в церковь на крестины дальней родственницы и ушла. Когда кошка пришла в церковь, где, конечно, никого не было, то бросилась в укромное место, открыла кувшин и вдоволь нализалась жиру. м м, -м счастливо промурлыкала она!» Затем закрыла кувшин и вернулась домой, где ни о чем не подозревавшая мышь спросила ее. «Ну что, хорошо провела время? Как назвали малышку?» Кошка выдумала имя и сказала «Верхушечка». «Верхушечка» — странное имя. «Не более странное, чем другие», — ответила кошка. Прошло еще несколько дней, и и снова овладела непреодолимое желание полизать жиру. Когда она уходила из церкви, жира в кувшине поуменьшилась. Но как же ей было вкусно! Это того стоило! Дома мышь опять спросила. «Как назвали малышку на этот раз?» Кошка непринужденно ответила. «Половиночка». Через два дня она вновь стала грезить жиром. Пришлось опять идти в церковь. Уже третий раз кошка сказала, что идет на Кристины. Но теперь ей не удалось сдержаться, и она слопала весь оставшийся жир. Когда кошка вернулась, ее подруга спросила, «Как назвали малышку на этот раз?» Кошка сразу же выпалила. Донышка! Мышь с подозрением взглянула на нее. «Что-то было не так!» Но кошка заверила ее, что это были последние крестины, и она больше не будет ходить в церковь. Кончилось лето, пришла зима, начались морозы и снегопады. Запасов не хватало, стало голодно. Мышь подумала, что настало время откупорить кувшин с жиром и позвала с собой кошку. Они пришли в церковь. Но там бедную мышь ждал неприятный сюрприз. Кувшин был совершенно пуст. Она гневно посмотрела на свою подругу и сказала: "Я так и знала. Все эти крестины были просто предлогом, чтобы ходить сюда и есть жир. Какая же я дура, что доверилась тебе. А если ты не убежишь прямо сейчас, Ты будешь дважды дурой, потому что сейчас я съем тебя, — ответила кошка. Мышь бросилась прочь, а кошка за ней. Похоже, что-то никогда не изменится.